Нарративный анализ окончания Итак, рассмотрим части этого повествования по отдельности. Героический эпос 1. Израилем руководит престарелый священник Эли, который не может обуздать своих сыновей. Он слеп, и не только физически. Он пытается использовать ковчег Господень как супероружие, и в результате Израиль терпит поражение. Вместо Эли Господь избирает мальчика Самуила, хотя он не происходит из священнического рода. Только на первый взгляд это предисловие выглядит излишним. Как мы помним, основная часть повествования говорит об израильской и иудейской монархиях, которые оказываются недостойными куда чаще, чем достойными. Главный священный центр для всего народа при этом не царский дворец, а храм. Что же делать? Может быть, идеальный сценарий предполагает не монархию, а теократию? Предисловие прекрасно отвечает на этот вопрос. Институт священства точно так же подвержен порче, как и институт царской власти. Элей, будучи лично вполне благочестив, не может обеспечить ни победы на войне, ни преемственности власти. Ровно эти две задачи сможет решить царь. Дело не в том, какой из двух институтов возглавляет народ, и, кажется, царская власть все же надежнее и практичнее. Дело в том, что Господь может вмешаться через своего пророка даже если это всего лишь ребенок. Рассказ о рождении и призвании Самуила предваряет рассказ об избрании на царство сначала Саула, а потом и Давида. Все трое никак не могли претендовать на то место, которое заняли ни по праву рождения, ни в силу особых подвигов, ни по выбору всего народа. Они назначены непосредственно Богом, и лишь Он может их сместить. Героический эпос 2 Теократия провалилась, народ просит о монархии, Самуил огорчен, Господь через него объясняет народу все права царя, и народ легкомысленно на них соглашается. Этот отрывок, с одной стороны, оправдывает монархический строй, его выбрал сам народ, приняв на себя соответствующие обязательства, а с другой показывает всю ограниченность и неполноту монархии. Она не есть некое божественное установление, как в Египте или Междуречии а всего лишь наименее худший в сложившихся условиях государственный строй. Героический эпос 3. Господь избирает царем никому неизвестного паренька по имени Саул, пророк Самуил помазывает его и возводит на престол. Саул решительными действиями подтверждает свое царское достоинство. Да, царь Саул не самая удобная фигура для Давидовой династии но полностью пропустить сказание о нем было бы для коллективного дифтерономиста настолько же невозможно, как для советского историка перейти сразу к повествованию об Октябрьской революции ничего не сказав о Февральской. Люди помнили, что сначала было некое другое, неглавное событие, и рассказ об этом другом, в свою очередь, мог стать прекрасным объяснением, почему оно оказалось недостаточным, почему потребовалось заменить его на главное февральскую революцию на Октябрьскую, а Саула на Давида. Само это обстоятельство, кстати, однозначно свидетельствует, что такая фигура, как Саул, совершенно исторична. Изобретать его точно никому не было нужно, если о нем рассказано, значит, нельзя было не рассказать. Разумеется, насколько точны повествования о Сауле, сказать на основании одного лишь нарративного анализа нельзя, но ничего принципиально невозможного в тексте мы не видим. Героический эпост 4. Саул произвольно берет на себя функции священника, не слушает Самуила и оказывается недостойным царем. Бог отвергает его. Богословская сторона этого рассказа прекрасно понятна. Царь угоден Богу, лишь пока безоговорочно слушается пророка. Но его, так сказать, светская интерпретация выглядит несколько натянутой. Контраст с предыдущей историей успешного начала правления Саула разителен, Причины, по которым Господь его отверг, кажутся не самыми значительными, а переход от состояния всецело угодного царя к состоянию полностью отверженного, слишком резким и слабо мотивированным. Отметим этот шов, это внутреннее напряжение, здесь исторический материал явно плохо поддавался идеологии историка. Представим себе две внутренне противоречивые и при этом очень разные истории, которые мог бы рассказать наш повествователь. Первое. Саул – хороший царь, который мог совершать отдельные ошибки. После его правления царем стал Давид, поскольку его на царство избрал Господь. Второе. Саул – плохой царь, узурпатор, который преследовал божьего избранника Давида и едва не убил его, но в конце концов погиб сам, так что царем наконец-то стал Давид. Обе эти версии бесконфликтны и логичны, а существующее противоречивое нуждается в каком-то объяснении. Но к этому мы еще вернемся. Героический эпос 5 Долго и подробно рассказывается о том, как Давид оказался при дворе Саула, был помазан Самуилом на царство, победил Голиафа, долго бегал от Саула и пытался с ним примириться, но Саул вновь начинал его преследовать, как подружился он с сыном Саула, Йонатаном. Это, несомненно, самая драматическая и насыщенная часть героического эпоса, и вместе с тем самая запутанная. Только здесь мы встречаем явные противоречия, Давид, став оруженосцем и музыкантом Саула, вдруг перед поединком с Голиафом оказывается никому неизвестным деревенским пареньком. Только здесь мы видим откровенные повторы. Давид дважды отказывается убить Саула и стремится с ним помириться. Только здесь есть ключевой эпизод – победа над филистимлянином из Гата Голиафом, который потом будет упомянут вскользь в совсем другой версии, уже не с Давидом в главной роли. Если думать о коллективном дефтераномисте как о собирателе и пересказчике народных преданий, можно сказать, что именно здесь он по каким-то причинам предпочел не выбирать одну из существующих версий, а передать сразу все версии, оформив их в единое повествование без сколь-нибудь последовательной редактуры. Почему могло быть сделано так, мы обсудим далее. Героический эпос 6 «Повествование, наконец, обретает цельность» Саул идет к поражению и гибели, Давид к победе и царскому престолу, но притом особо подчеркивается, что это две разных войны, что Саул покончил с собой, чтобы избежать позорного плена у филистимлян, а Давид, хотя и был формально у филистимлян на службе, но воевал тогда совсем в другом месте. Эта часть выглядит как попытка надежно исключить возможное представление о борьбе Саула с Давидом, как о братоубийственной войне, в которой победителем оказался Давид. Нет, Саула убило, по сути, очередное нарушение ясно выраженной Божьей воли. Героический эпос 7. Путь Давида к власти оказывается непростым, между ним и домом Саула продолжается война, не все племена сразу признают его царем. Вот еще одно крайне невыгодное для коллективного дефтераномиста повествования которое он, однако, не пытается опустить. Достаточно подробно рассказано о том, как Давид и его сторонники воевали с домом Саула уже после смерти прежнего царя. Как легко было бы просто сказать, что после смерти Саула следующим царем стал Давид? Зачем эта задержка? Объяснение этой и некоторым предыдущим непоследовательностям мы получим, если вспомним, что Саул происходил из колена Вениамина, а Давид — из колена Иуды. Вениамитяне жили непосредственно к северу от Иудеев, входили в состав Северного царства — но всегда оставались в тесном контакте с Южным, как жители приграничной полосы. При этом они достаточно долго сохраняли свою идентичность. Еще в первом веке другой Саул из города Тарса напоминал, что он вениамитянин. Его мы знаем в основном как апостола Павла, но прежнее имя Савл и есть имя Саул в греческой транскрипции. То есть еще в первом веке человек, назвавшийся иудеем Мог прекрасно помнить, что происходит из племени Вениамина, и гордиться царем Саулом настолько, чтобы назвать этим именем своего сына. Героический эпос 8. Давид хочет построить храм Господу, но Господь через пророка сообщает ему, что это сможет сделать только сын Давида. Понятно, что для коллективного дифтерономиста это крайне важный эпизод. Ему нужно связать с храмом не только династию Давида, но и его лично. По какой причине Давид все же не построил храм? Единственным достаточным объяснением будет только божественное вмешательство. Героический эпос 9. Череда разных событий, произошедших с Давидом и его ближайшим окружением во время его царствования. Значительная часть повествования – перечисление неурядиц и мятежей. Это не только самая обширная, но и самая важная для исторической реконструкции часть героического эпоса. Мы не видим здесь сколь-нибудь развернутого описания государства при Давиде, Скорее, это история нескольких личностей и сложных отношений между ними. Царь Давид и его полководец Йоаф, царь Давид и его воин Урия, чья жена приглянулась Давиду, царь Давид и его сыновья, которые враждуют между собой. Если бы не последующее повествование о Соломоне и его преемниках, стоило бы вообще задаться вопросом, насколько можно говорить не то чтобы об империи по Тантлевскому, но даже и о царстве Давида если же речь идет скорее о военном вожде, который контролирует территорию без четко определенных границ и чья власть довольно нестабильна. Героический эпос 10. Здесь собраны разные истории про Давида и его окружение, а также поэтические тексты Давида, они приведены без сколь-нибудь внятного общего сюжета. По-видимому, коллективный дефтераномист считал необходимым сохранить этот материал как хорошо известный читателям, но затруднялся выстроить его в единое повествование. Это может нам подсказать, что между ним и описываемыми событиями прошло достаточно много времени и что эти эпизоды не были надежно зафиксированы в письменных источниках, которые позволили бы построить такую историю. Героический эпос 11. В старости Давид почти утратил контроль за происходящим, сыновья борются за трон еще при его жизни, в результате заговора побеждает Соломон. Вновь, как и в героическом эпосе 9, повествование становится связанным и логичным. И вновь это не столько описание государства, сколько история личных отношений. Можно лишь повторить здесь сказанное о героическом эпосе 9. Далее следует Соломонов цикл «Золотое время». Золотой век 1. Предание о некогда идеальном царе, выбравшем мудрость. Его главным делом жизни стало строительство храма, за что Бог щедро его благословил. Образ Соломона служит примером последующим поколениям правителей, Сходство с Йоашем, который был верен Господу и занимался ремонтом храма, разительное. Хотя основатель династии Давид, но именно в Соломоне мы видим наиболее яркий прообраз и урок для последующих царей. Их отношение к храму определяет успешность правления и благосостояние всего народа. Его государство описывается как могучее и процветающее, его власть абсолютно, разительный контраст с Давидом. Но при этом описание крайне не конкретно Повествователь ограничивается общими словами, списками и перечнями. Снова совсем не похоже на рассказы о Давиде. Золотой век 2. Под конец жизни Соломон потакает язычеству своих жен, за что Господь обещает наказать не столько его самого, сколько его преемника. Видно, что коллективному дифтеронамисту приходится отвечать на крайне неудобный вопрос. Почему прервался Золотой век? Почему в дальнейшей истории мы не видим никакого объединенного царства, если оно существовало при Соломоне и было таким успешным? Наиболее логичный ответ – это наказание за грех Соломона, а самый тяжкий грех царя – уклонение в язычество. Вместе с тем изобразить Соломона язычником, пусть даже в конце царствования, немыслимо для коллективного дефтераномиста. Выбрана самая мягкая форма самого тяжелого греха, И притом, собственно, Соломонов век оставлен золотым, все бедствия начинаются только после его смерти. Золотой век 3. После смерти Соломона во исполнение пророчества царство разделяется надвое. Здесь повествование имеет два объяснения. Не только исполняется пророчество, но и сын Соломона, Рехавам, ведет себя неразумно, так что северные племена отделяются от него раз и навсегда. Здесь заметен принципиально важный шов. Богословски выстроенное повествование об идеальном золотом веке сменяется реалистичным рассказом о событиях, происходивших в неидеальных условиях с неидеальными людьми. Именно такой рассказ, пусть в крайне сжатом виде, содержится в дополнении 1 и далее в дополнении 2. Это краткие сведения о прочих царях, которые не особо интересны коллективному дифтерономисту, видимо потому, что не дают особенных поводов для богословских обобщений. Такие поводы, несомненно, в изобилии дает третий пророческий цикл. Он делится на три части в зависимости от того, кто служит главной фигурой. Пророк Илия, пророческий цикл 1, царь Ахав, пророческий цикл 2, или пророк Елисей, пророческий цикл 3. Но по сути все три части однородны. Царская власть здесь противопоставляется пророческому неформальному авторитету. Нежелание царя прислушаться к воле Божией, которую возвещает пророк, приводит его и всю страну к бедствиям. Возвращаясь к нашей отправной точке, правлению Йоаша, в союзе с первосвященником Ехоядой, мы видим блистательный контрпример к этому, пример царства, где царь и божий человек не находятся в союзе. По своему характеру пророческий цикл, набор независимых притч, в них, в отличие от героического эпоса, нет ни развернутых психологических портретов, ни развития характеров или сюжета. Все эпизоды можно было бы расположить в любом порядке. Историческая ценность этих повествований невелика, но богословская значимость огромна. По сути, это развернутое со множеством примеров повествование о том, как Господь вмешивается в повседневную жизнь и отдельных людей, и всего народа и государства. Все имеет значение. Важны утонувший топор и умерший ребенок и выбор между жертвоприношениями Ваалу или Господу. Собственно, исторический материал — Это Дворцовые хроники. Дворцовые хроники 1. В Северном царстве происходит переворот, в результате которого к власти приходит Яху. Этот эпизод описан достаточно подробно, хотя, казалось бы, не имеет особого значения для Южного царства, на котором сосредоточено внимание повествователя. Но все встанет на свои места, если мы обратим внимание на следующий переворот уже в Южном царстве, подготовленный священником Яхоядой. Дворцовые хроники 2 Ехояда возводит на престол малолетнего Йоаша, который оказывается благочестивым царем и восстанавливает храм. Но он сам гибнет в результате другого переворота, о котором сказано предельно кратко. Итак, наша рабочая гипотеза заключается в том, что как раз здесь лежит ключевой момент нашего повествования. Именно переворот Ехояды и правление Йоаша описаны со слов очевидцев, Более того, как показал наш анализ, все предшествующее повествование может быть наиболее логично объяснено, если считать, что оно писалось с целью оправдать или объяснить события именно этого царствования. Идеальная модель. Царь прислушивается к человеку Божьему, который возвещает ему волю Господа, при этом главным его делом становится поддержание Иерусалимского храма в должном порядке. Воплотилось именно в это время. Соответственно, получают объяснение все основные предшествующие элементы. Рассказы об установлении монархии показывают, зачем вообще нужен царь. Первосвященник не справится с обязанностями политического лидера народа. Саул – идеальный пример царя, который нарушил послушание божьему человеку Самуилу и потому был отвергнут. Давид, основатель династии, изображен прежде всего как всецело преданный Богу человек, не отвергавший пророков и стремившийся построить храм. Соломон, идеальный, кроме последних лет жизни, царь, затем следует череда царей неидеальных. Рассказ о пророках показывает, что бывает, когда царь отвергает пророков, и как слово Божие может воплощаться в жизнь вопреки царю, что сильно осложняет жизнь всему народу. Далее, наконец, следует оправдание переворота как еще одного средства скорректировать неправильное государственное устроение. И вот мы подходим к истории Ехояды и Йоаша. Стоит предположить, что именно здесь и появляется коллективный дефтераномист. В это время и жил первый автор, от которого берет начало эта традиция. Более того, если бы после «Дворцовых хроник 2» книга закончилась, она бы выглядела логичной и последовательной. Но не закончилась история. Соответственно, пришлось добавлять дополнение 2 — истории прочих царей, которые мало интересуют повествователя. Разрушение Северного Царства, в свою очередь, породило необходимость создать дополнение «три» — рассуждение о гибели Самарии, ее причинах и последствиях. Это повествование как раз не выглядит свидетельством очевидцев, оно слишком назидательное, эмоциональной вовлеченности тут не видно. Оно вполне могло быть добавлено в более поздние времена. Но шов внутри повествования в любом случае вполне заметен. Дворцовые хроники «три». Хиския – благочестивый царь, он послушен пророку Исайе и отражает нападение ассирийцев. Это еще один благочестивый царь, подобный Йоашу, и можно предположить, что эта часть повествования создавалась при его дворе, но в рассказе о нем, как и в рассказах о Давиде, есть много подробностей личных отношений, есть молитва Хиския, подобная молитвам Давида, и нет подробностей его царствования. Что касается степени близости повествователя к описываемым событиям, она значительно меньше, чем в случае с Йоашем. Иными словами, трудно предположить, что этот текст полностью сложился во времена Хискии или вскоре после него. Дворцовые хроники 4. Преемники Хискии были неблагочестивы, их грехи определили грядущее падение Иерусалима. Этот материал очень близок к дополнению 1 и дополнению 2 в том отношении, что о царях сказано крайне скупо, и похож на дополнение три по своей богословской насыщенности. Собственно, можно было бы и этот отрывок назвать дополнительным, но все же он органичнее встроен в основное повествование и потому считается частью дворцовых хроник. Дворцовые хроники 5. Йошия – последний благочестивый царь и истинный наследник Давида. Он занимается восстановлением храма, в это время находят свиток закона, Он устраивает его чтение при всем народе, возвращает празднование Пасхи. Но он ввязывается в ненужное военное столкновение с Египтом и погибает. Обычно именно с этим царем связывают сложение нашего повествования. Свиток закона удобно отождествить с авторозаконием, поскольку именно эта книга представляет наиболее полное и систематическое изложение ветхозаветного закона и потому, что ее автора или авторов обычно отождествляют с коллективным дефтераномистом, откуда и само название «дефтераномист». Более того, Фридман отождествляет «дефтераномиста», не коллективного, а основного автора, с пророком Иеремией. Трудно спорить с тем, что Йошия описан с максимальной вовлеченностью и сочувствием, и что повествование о Давиде и Соломоне находит прямое соответствие в рассказе о его правлении. Но вместе с тем, если считать, что именно тогда начато наше повествование, Слишком много предшествующего материала останется без объяснения. В первую очередь, повествование о пророках, пророческий цикл и рассказ о перевороте Яху Дворцевой хроники 1 не находят практически никаких параллелей в царствовании Йоашии, но прекрасно связываются с рассказом о Йоаше. По-видимому, мы имеем дело с очередным, но не главным этапом становления этого исторического нарратива. Дворцовые хроники 6 При преемниках Йошии неблагочестивых царях вавилоняне осаждают, берут и разрушают Иерусалим. ехояхин яхин освобожден из тюрьмы. Повествование приходит к финалу. Коллективный дефтерономист даже не дает развернутых оценок царям после Йошии, а просто сообщает, что они были дурны. Но судьба иудейского царства понимается как уже окончательно решенная. Это часть, по сути, эпилог. Вполне логично предположить, что она была добавлена к повествованию, чтобы придать ему законченность, а завершающие слова об освобождении Еха-Яхина призваны дать хотя бы какой-то позитивный финал, при том, что других положительных событий нет и не ожидается. Нарратив и археология Итак, у нас есть результаты нарративного анализа, и мы можем соотнести их с данными археологии. Раскопки на библейских землях ведутся давно и активно, и хотя полного единства в оценках нет, можно подвести некоторые общие итоги, оставаясь в рамках, если не консенсуса, то набора разумных и широко распространенных частных мнений. Что касается ранней израильской монархии, историю вопроса и его современное состояние прекрасно излагают Финкельштейн и Мазар при некоторых частных различиях во мнениях. Более новые данные можно найти в сборнике, вышедшем в 2018 году под редакцией Зеева Фарбера и Джейкоба Райта. Здесь мы ограничимся кратким пересказом. Финкельштейн отмечает, что вопрос о существовании ранней единой монархии – своего рода краеугольный камень для традиционалистов. Согласно их представлениям, Библия аккуратно и достоверно описывает единое царство Давида и затем Соломона, достаточно мощная и централизованная, особенно при Соломоне. Задача, следовательно, сводится прежде всего к поиску археологических подтверждений этой модели, основанной на библейском тексте. Долгое время ключевыми считались раскопки в Мегида, городе, который укреплял Соломон. Более того, там даже найдены строения, которые Ядин интерпретировал как конюшни, что отлично совпадало с рассказом Третьей книги царств о наличии у Соломона колесничного иконного войска, а современные ученые с Едином не согласны, как мы уже отмечали в разделе «Принципы реконструкции». Что же предлагает оппонент Едино Финкельштейн для находок в Мегидо? Он отмечает, что в стенах дворцов Мегидо есть кирпичи с такими же отметками, что и во дворцах Амри и Ахава в Самарии в IX веке до нашей эры И логично предположить ту же дату для дворцов Мегидо. Такая же датировка предложена для находок в Израиле, очень похожих на находки в Мегида. Следовательно, дворцы Мегида он датирует временем царя Ахава, тогда как в X веке до нашей эры в предполагаемую Соломонову эпоху Мегида оставался ханаанским. Итак, Финкельштейн не сомневается в историчности Давида и Соломона, но не находит археологических свидетельств существования при них сильного единого государства. А следовательно считает рассказы о них литературным вымыслом, который при этом может содержать отдельные элементы более древнего происхождения, в дальнейшем проинтерпретированные. Например, в Голиафе он видит греческого гоплита-наемника из Египта VII века до нашей эры что уже, конечно, недоказуемо. Здесь мы вступаем на зыбкую почву произвольных допущений. Повествование о единой монархии с его точки зрения появилось при царе Йошии, во второй половине седьмого века до нашей эры. Этот праведный царь воспринимался как новый Давид, и потому было необходимо описать его предшественника с максимальной торжественностью. Тут мы вполне согласны. И роскошный двор Соломона был описан, скорее всего, по воспоминаниям о царском дворе в Самарии восьмого века до нашей эры до ассирийского нашествия, включая визит царицы Южного царства Шивы с ее дарами, а он соответствует ассирийской торговле предметами роскоши с Аравией а Сирия расширила свои пределы в начале IX века до нашей эры что и привело к созданию национальных государств, таких как Моав, Омон или Арамейское царство с центром в Дамаске. К этому же периоду логично будет отнести и возникновение Израильского Северного царства, считает Финкельштейн. Как он отмечает, Северный Израиль был многообразным государством, и этим отличался от племенного или национального государства, которое мы впоследствии находим в Иудее. Он состоял из нескольких разнообразных экосистем и разнородного населения. Многочисленные свидетельства археологические и исторические показывают, что Самарийские холмы, сердцевина государства и место расположения столицы были населены потомками оседлого и пастушеского населения второго тысячелетия. В северных низинах, долинах Израиля и Ордана сельское население состояло в основном из местных аборигенных элементов, то есть из сельских хананеев. Этническое и культурное многообразие Северного царства, которое также включало финикийские и арамейские элементы на севере и северо-востоке, может объяснить монументальность архитектуры Амриидской династии, поскольку династии основателей увлеченные территориальным расширением по землям, стремятся к легитимации. В случае с Амиридами это было особенно важно, потому что в то же самое время по соседству возникало государство-конкурент в Дамаске. Контроль над населением Хананейской долины и приграничных северных территорий должен был оказаться важной задачей для израильских царей на севере. Единственной реальной объединенной монархией Финкельштейн считает ту, которая возникла ненадолго в начале IX века до нашей эры и управлялась не из Иерусалима, а из Самарии. Это произошло после брака царицы Аталии и Ехорама из династии Давида. То есть она возникла как временная и крайне непрочная личная уния двух царств, израильского и иудейского, существовавших вполне самостоятельно, причем всерьез об иудейском царстве, по его мнению, можно говорить разве что с восьмого века до нашей эры. Но ему возражает Мазар, единая монархия существовала, пусть и недолгое время, в десятом веке до нашей эры, после чего два этих царства развивались параллельно, пусть и неравномерно. Израильская опережала своего южного соседа вплоть до своего разрушения в конце VIII века до нашей эры. Что касается археологических данных, они действительно подтверждают, что в конце VIII века до нашей эры Иерусалим значительно разросся, стал одним из самых крупных городов площадью в 70 гектаров и с населением в 10-12 тысяч человек, что примерно равнялось совокупному населению всей остальной Иудеи. Кроме того, он оказался единственным крупным городом в регионе который избежал ассирийского завоевания. Зачем же понадобилось изобретать историю древней единой монархии? Финкельштейн предполагает, что она отражает суть политики царя Йошии, который устанавливает строгое единобожие и стремится интегрировать в свое государство территории Северного царства. Как и было принято в древности, эта программа подается как восстановление изначального должного порядка вещей. Мазар распаривает конкретные датировки Финкельштейна и его частные выводы, которых видит желание максимально дистанцироваться от традиционного взгляда, что Давид будто бы создал могучую и единую монархию. Ключевое значение для него имеет нашествие Шишонка I на Ханаан, поскольку оно достаточно надежно датируется 920 годом до нашей эры по египетским источникам. С этим нашествием можно связать археологические слои обнаруживающие следы разрушения, но важно еще и другое. Поскольку это событие описано и в 14 главе Третьей книги царств, мы можем быть уверены, что повествование о раннем монархическом периоде не сплошной вымысел, что автор окончательной версии пользовался устными преданиями или письменными источниками, которые отражали реальные исторические события. Египетские источники не упоминают Иерусалим, но, как известно, отсутствие свидетельства не есть свидетельство об отсутствии. Мазар, наряду со многими другими археологами, связывает Соломоновой эпохой уже упомянутые в разделе «Что такое библистика?» строение из камней, выложенных ступенчатыми рядами – Stepstone Structure, и считает, что во времена Давида город мог занимать территорию примерно в 4 гектара, а при Соломоне, когда и были воздвигнуты эти строения, расширится до 12 гектаров. В итоге он заключает, такой город нельзя представить столицей большого государства, как оно описано в Библии, но он вполне мог служить базой для местных правителей вроде Давида и Соломона, если мы только правильно определим природу их царской власти и государственности. И, к сожалению, никакие раскопки невозможны в обозримом будущем на территории Храмовой горы. Именно там, где должен был располагаться центр города при Давиде и Соломоне. В результате Мазар, куда менее радикальный критик, чем Финкельштейн, делает такие выводы. Значительная часть повествований о Давиде и Соломоне представляет собой литературный вымысел, в частности, рассказы о завоеваниях в Зайорданье и о визите царицы Савской, а в особенности о величии и великолепии Соломонова двора. Вместе с тем, неразумно было бы полностью отвергать существование единой монархии, подобно некоторым историкам. Мазар отмечает, что развитие человеческих обществ не обязательно происходит линейно, от более примитивного к более развитому устройству, и что талантливый харизматичный лидер, такой как Давид, действительно мог создать некоторое политическое образование, пусть и неустойчивое. В качестве параллели он приводит, как уже было сказано, Лабаю из шахема XIV века до нашей эры Следовательно, предполагает Мазар, вполне можно представить себе, как такой лидер во главе небольшого, но хорошо подготовленного военного отряда объединяет под своей властью значительную часть территории Ханаана. Ему могли подчиняться как потомки местных хананейских племен, так и израильтяне. Единственная сила, которая явно не была ему подконтрольна, Филистимские города-государства на побережье, самобытные и достаточно хорошо укрепленные, как подсказывают археологические находки. Это государство находилось на самой ранней стадии своего развития, его столица аналог средневекового замка, окруженного небольшим городом. Правитель обитает в замке, но так или иначе контролирует довольно обширную территорию. Кстати, нашествие Шишонка можно объяснить как реакцию Египта на возникновение такой самостоятельной силы на его границах. Упоминание Давида в арамейской надписи из Дана подчеркивает, что преемственность израильской государственности с его правлением признавалась и окрестными народами даже полтора века спустя. То есть рассказы о нем не могут быть просто художественным вымыслом последующих времен. Соломонова строительная программа не доказана для Мегида и других городов, как это полагали школа Олбрайта и Един, но вполне подтверждается находками в Иерусалиме. Попытка реконструкции Итак, у нас есть несколько моделей ранней монархии Давида и Соломона. Если отбросить крайности, или все было строго так, как описано в Библии, или ничего вообще не было, это выдумки персидского периода, можно выделить три основные модели, которые уже в общих чертах обсуждались ранее. Можно назвать их именами ученых, которые полно и адекватно описали эти модели, хотя, разумеется, каждый придерживается не один человек. Тантлевский. Существовала обширная и мощная империя Давида. Эта точка зрения близка к традиционной, но не игнорирует данных археологии, в отличие от фундаменталистского подхода. Мазар. Существовало раннее государство, достаточно нестабильное и связанное с личной харизмой Давида. Эта точка зрения может быть названа средней. Финкельштейн. Давид — исторический персонаж, но практически все рассказы о нем и Соломоне отражают реалию и идеологию значительно более позднего времени. Эта точка зрения близка к ультракритической, но, как и модель Тантлевского, избегает радикальных выводов. Какую модель выбрать? Зачастую выбор совершается по принципу «мне так кажется» или «мне так больше нравится», особенно если учесть, что история Древнего Израиля имеет огромное значение для самых разных групп людей, объединенных по национальному, политическому, религиозному и иным признакам. Это далеко не нейтральный по своим последствиям выбор. Естественным выглядит желание выбрать среднюю из трех приведенных позиций, модель Мазара, именно потому, что она средняя. Но можно ли как-то обосновать этот выбор? Исходя из проведенного ранее анализа, можно предложить такую модель возникновения израильской государственности, которая не противоречила бы существующим археологическим данным и в то же время предлагала бы самое убедительное объяснение наибольшему количеству фактов. При этом мы будем исходить из текстов книги царств, но не будем воспринимать их ни как фактически точное повествование о произошедших событиях, ни как заведомый вымысел, безотносительный к реальным событиям. Итак, к концу второго тысячелетия до нашей эры, времена Саула и Давида, на территории Ханаана не было ни централизованного государства в собственном смысле слова, ни централизованного монотеистического культа. На ней проживали разные племена, точно оценить, какие именно из них и насколько ощущали свою принадлежность к Израилю, едва ли представляется возможным, потому что дошедшие до нас тексты излагают точку зрения племени Иуды, том через призму дальнейшей идеологии единой монархии с централизованным монотеизмом. По-видимому, в разных племенах могли возникать своего рода вождества, промежуточные социальные структуры, характерные для многих регионов Земли. Собственно, это протогосударственное образование, основанное на кровном родстве и личных отношениях, а не на устойчивых общественных институтах. Все, что мы читаем об истории Саула и Давида, вплоть до его воцарения в Иерусалиме, очень напоминает именно такие вождества, если только отвлечься от представлений о сильной государственной власти во времена Соломона, к которой призваны были подвести повествование о Сауле и Давиде. Ни одно такое вождество, разумеется, не могло претендовать на власть над всей территорией Ханаана и всеми его племенами, хотя успешные походы могли приводить к тому, что им подчинялась значительная территория но это подчинение не было устойчивым при малейшем ослаблении центра, подчиненные племена и поселения возвращали себе независимость, как мы и видим в истории о мятежах при Давиде и о распаде после правления Соломона. По-видимому, Саул и Давид – главы подобных вождеств, возникших, соответственно, в племенах Вениамина и Иуды. Период их соперничества завершился победой Давида, которому в той или иной форме могли подчиниться вениамитяне и часть других племен, Но вениамитяне, в силу своей географической близости, а может быть и особой культурной общности, сохраняя память о своей былой независимости, были для иудеев ближе и важнее прочих северных племен. Поэтому родовые предания вениамитян, связанные с Саулом и его потомками, включены в иудейский эпос. Отношения Давида и Саула, а также их потомков, сложные и драматичны. Здесь есть место и подчинению, и договоренностям, и открытой вражде, и милосердию, и даже сердечной дружбе между Давидом и Йонатаном. Но в конечном итоге, утверждает повествователь, выбор между двумя центрами власти сделал Бог, и только после этого, кстати, Давид, около тысячного года до нашей эры или несколько позднее, решил сделать свою новую столицу Иерусалим культовым центром. Это было нужно, чтобы неустойчивое вождество начало превращаться в организованное государство, Но говорить о централизованном монотеизме на этот момент все же рано. В последующие времена предания о Сауле могли оказаться идеологической поддержкой для переселенцев из Северного царства в Южное, то есть Иудейское. Им было важно объяснить. Не всегда на престоле сидели цары из племени Иуды, единство Израиля предполагало и другую возможную династию, которая не состоялась из-за личных недостатков ее основателя. Следовательно, иудеи не составляют какую-то особую касту господ, все племена по сути своей равны, просто в силу определенных причин власть принадлежит династии Давида, так решил Бог. Ни одно другое племя, кроме вениамитян, не оставило такого следа в эпосе иудеев, поэтому можно заключить, что сколь-нибудь устойчивого единого государства двенадцати колен не существовало. Это, впрочем, не исключает того, что протогосударство во главе с Давидом или его преемниками время от времени контролировало некоторые территории, где проживали венеамитяне и собирало с них дань. Рассказ о Золотом веке во времена Соломона никаких подтверждений и объяснений не находит и может быть сточтен литературным вымыслом. О возникновении Северного Израильского царства наше повествование сообщает крайне мало, что, естественно, с официальной иудейской точки зрения, оно было всего лишь мятежной областью, отделившейся от единой монархии. Но, судя по всему, жители и правители самого Северного царства никоим образом так себя не воспринимали. Их отношения с Южным царством представлены такими же разнообразными и драматичными, как некогда отношения Саула и Давида, И, по-видимому, можно говорить о них, как о двух соседних протогосударствах, которые то воевали, то сотрудничали и временами заключали союзы друг с другом, равно как и с другими окрестными народами и государствами. Восстанавливать раннюю историю Северного Царства приходится не по библейским источникам, поэтому здесь о ней мы говорить подробно не будем. Достаточно упомянуть книгу того же Финкельштейна, посвященную этой реконструкции. Он, опираясь на археологические находки, приходит к выводу, что Северное царство возникло вполне самостоятельно, независимо от Южного и даже раньше него. Согласно его модели, эта территория, прежде принадлежавшая хананейским городам-государствам, была заселена новыми племенами, по всей видимости, израильтянами в X веке до нашей эры Можно отметить, что Финкельштейн довольно сильно омолаживает события древней израильской истории, и с этими датировками многие не согласятся. Общность происхождения, по-видимому, оставалась в памяти жителей обоих царств и облегчила интеграцию переселенцев после ассирийского нашествия. Далее, согласно Финкельштейну, северные племена объединились в протогосударство эволюционировавшие в полноценную монархию с центром сначала в Тирце, а затем в Самарии. Рассвет этого государства приходится направление династии Амридов середина IX века до нашей эры из которых самым успешным можно считать Ахава, образец нечестивого царя для нашего повествователя. Не считая споров о хронологии, для этого периода уже не таких радикальных, можно сказать, что в целом с этой картиной согласны все исследователи, кроме радикальных минималистов, и она к тому же вполне соответствует библейскому повествованию. При этом наш источник, то есть книги царств, отражает точку зрения южного, а не северного царства. Он описывает историю северного царства в самых общих чертах, и в полном соответствии со своей идеологией. Само его существование есть отступление от идеала единой израильской монархии. Любое историческое повествование в значительной мере опрокидывает в прошлое ситуацию того периода, когда оно составлялось, и история изначально единой монархии сделалась актуальной после того, как Северное царство было в конце VIII века до нашей эры разрушено ассирийцами, а Южное, напротив, вступило в эпоху процветания. С одной стороны, Ассирийская империя, как отмечается практически всеми историками, способствовала торговле и экономическому росту. С другой, бурный рост поселений в Иудее, начавшийся в этот период, может отчасти объясняться массовым переселением жителей уничтоженного Северного царства на территорию Южного. Идеологией, которая объединила прежних обитателей Южного царства и новых переселенцев с севера, стал яхвизм. По всей вероятности, примерно в это время, централизация культа в Иерусалиме с его уникальным храмом и стала насаждаться как необходимое условие поклонения Господу. При этом на остальном пространстве страны сохранялись как другие культы, ваалы и астарты библейского текста, так и альтернативное святилище. Их существование надежно подтверждено раскопками в Тель-Араде, о которых мы уже говорили в разделе «Что такое на самом деле?». Ключевыми фигурами в этом процессе были цари Хиския, вторая половина восьмого века до н.э. и Йошия, конец седьмого века до нашей эры При Хискии, собственно, началась интеграция северян, при Йошии, по-видимому, Иерусалимский храм был не только реставрирован, но и окончательно провозглашен единственной святыней. Йохвизм сложился окончательно как централизованный монотеизм. Разумеется, полностью он был принят в этом качестве только в Иерусалиме, но Йошия — активно насаждал его на остальных подконтрольных территориях. После его смерти эта политика не была поддержана продолжателями, зато в памяти храмовых служителей он остался образцовым царем, и повествование о Давиде и Соломоне теперь прочитывались и пересказывались ими как рассказ о наидостойнейших предшественниках достойного царя. Примерно при жизни Йоши, или сразу после него, коллективный дефтераномист завершил свой труд, к которому потом добавлены известия о разрушении Иерусалима и об улучшении положения еха -Яхина. Так, по-видимому, возникли книги царств, которые мы знаем. Единая монархия как мечта и как история. Так существовала ли единая израильская монархия на самом деле? Пожалуй, однозначный ответ на этот вопрос дать трудно. Сначала нужно определиться с терминами. Например, Рейнхард Кратц пишет, «Не историческая реальность или возможность объединенного царства Израиля, но скорее утрата монархии и израильской идентичности в 722 году до нашей эры привели к созданию новой идентичности библейского Израиля». Радикальное заявление. Ведь если какое-то явление оказалось актуализировано в последующие времена новыми идеологами, Это вовсе не значит, что оно не существовало. Археология не подтверждает существование единой монархии, но и не опровергает, а тексты? Тексты интерпретируются слишком по-разному. И что же мы называем единой монархией? Безусловно, во времена Давида и его ближайших преемников не существовало суверенного государства в том виде, как сегодня. С международно признанной и полностью контролируемой территорией, с развитым чиновным аппаратом, постоянной армией, системой налогообложения и финансов с формальным гражданством устойчивой самоидентификацией населения и так далее но на рубеже второго первого тысячелетия до нашей эры такие государства вообще не могли существовать в сиро палестинском регионе при этом по видимому существовало более экономическое и культурное пространство было представление о близком родстве племен отраженное в книге судей которой мы здесь не касаемся Могли возникать ситуации, когда тот или иной вождь, к примеру Давид, временно контролировал значительные территории. Именно этот опыт совместного проживания и сотрудничества, не исключающего войн и прочих конфликтов, способствовал интеграции переселенцев с севера в жизнь южного царства, начиная с конца 8 века до нашей эры Представления о единой монархии были, помимо прочего, идеологическим инструментом этой интеграции. Если кратко сформулировать основные тезисы этой идеологии, они будут звучать примерно так. Мы, израильтяне, народ Яхве. Мы должны исполнять волю Яхве и держаться вместе. Идеальный общественный строй для нас. Свободный союз племен под управлением пророков и вождей, избранных Яхве. Практика показала, что такой идеал неосуществим. Монархия. Второй по степени предпочтительности общественный строй. Мы единый народ, и монархии лучше быть единой. Единство монархии подтверждается единым святилищем Яхве в Иерусалиме. Царь, исполняющий заветы Яхве и слушающий пророков, приносит процветание себе и своему народу, в противном случае нас ждут бедствия. Соответственным образом были изложены предшествующие события подобно тому, как в официальной советской истории все воспринималось через идеологию классовой борьбы, а события древности понимались как предыстория социалистической революции и создания СССР. Подобным проектом можно считать и единую монархию, состоящую из иудеев и вениамитян. повествование об их единстве могли быть оформлены во времена Йоаша и присоединившихся к ним переселенцев с севера, во времена Хискии. Окончательно эта идеология могла сложиться уже во времена Йошии. Дивер в уже упоминавшемся ранее манифесте против минималистов предложил такое понимание – Библейские авторы и редакторы изображают Израиль, каким он должен был быть по их мнению, а не каким он на самом деле был. При этом стоит отметить один парадокс. Как сформулировал основную точку зрения ученых последних десятилетий Флеминг, название Израиль не могло использоваться в царстве со столицей в Иерусалиме в X и VIII веках до нашей эры, когда это название связывалось исключительно с его северным соседом. И тут же он отмечает два факта, которые явно противоречат такому заключению. В библейских повествованиях о временах Саула и Давида это название прочно ассоциируется с единым народом, и точно так же это выглядит в первой части книги Исаии, написанной в те времена, когда Северное царство вполне себе процветало. Сам Флеминг приводит следующий пример из новейшей истории. Название «Китай» относится одновременно к огромной стране на континенте и к сравнительно небольшой на острове Тайвань. Причем для того и другого государства эта идентификация принципиальна. Но, как мы прекрасно понимаем, это становится желательно и вообще возможно лишь в том случае, когда две страны имеют некую общую культуру, сходную, пусть и не одинаковую, идентичность. Мы не знаем, как будут развиваться дальше отношения между Пекином и Тайбеем, суждено ли им когда бы то ни было объединиться в одно государство, не знаем, каким может быть это объединение и к чему оно может привести» но мы видим, как обе столицы настаивают, что именно они представляют правильную версию китайской идеи. И в самом деле, на протяжении истории далеко не всегда все носители китайской культуры проживали в одном и том же государстве. Более того, сами границы этого китайского мира во многом определяются политической историей. Тибетская или уйгурская культуры несомненно, не ближе к китайской, нежели корейская или вьетнамская, но Тибет и Синьцзян, входят в состав материкового китая а корея и вьетнам нет итак мы можем предположить что единая монархия была не столько реальностью десятого века до нашей эры сколько проектом который уже тогда воспринимался как возможность а с конца восьмого века до нашей эры после разрушения северного царства как необходимость этот проект был основан на несомненной культурной в том числе и религиозной общности племен составлявших население двух царств Общность не означает полной идентичности. Глядя из того времени, когда из двух царств осталось только одно, после 722 года до нашей эры повествователи вполне естественным образом отождествляли древнюю историю именно с Южным царством и считали его законным носителем единой израильской культуры и естественным наследником древних царей и героев, что и отразилось в повествованиях книг царств. Именно такая версия, на мой взгляд, объясняет наибольшее количество фактов ценой наименьших допущений. Вместо окончательных выводов Здесь надо бы подвести итоги книги, повторить ее основные тезисы и напомнить выводы. Но я подозреваю, что у каждого слушателя выводы будут свои, и это правильно. Приведу лучше цитату из книги исследователя историчности библейских повествований Яна Уилсона. Что делать с текстами, которые представляют неисторические события так, чтобы они выглядели историческими? Можем ли мы делать историю на материале текстов, описывающих события и личности, для которых не обнаруживается фактических соответствий? Можем ли заниматься историческими исследованиями? которые относились бы к завоеванию Ханаана Иисусом Новином или к убийству Эхудом Муавского царя Эглона. Только два примера? Полагаю, что можем. Но наше историческое исследование в таком случае породит не повествование о победах Иисуса или об Эхуде как судье. Библия уже содержит такие нарративы. Напротив, наша работа будет посвящена исследованию этих текстов как источников говорящих о культурах, внутри которых и ради которых они возникли, как литературное произведения, и таким образом упрочит наше понимание истории древнего израильского или иудейского общества и его жизни, как это произошло с недавними работами по Давиду и израильской монархии. Иными словами, мы не всегда можем в точности понять, что именно происходило 3-4 тысячелетия назад, но можем попробовать разобраться, почему именно эти события остались в памяти того или иного общества и почему о них рассказывали именно таким образом. Дальше каждый выбирает сам, оставаться ли внутри этого рассказа, принимая его за буквально достоверный, или, напротив, отбросить все, что не доказано с абсолютной надежностью при помощи перекрестных источников и археологических находок. Или, может быть, пойти средним путем и воспринять этот рассказ как миф, отражающий историческую реальность не напрямую, ведь от этого она не перестанет быть реальной. Пространство, в котором шел наш разговор, я бы определил так – между атеизмом и фундаментализмом. Атеизмом я называю здесь полное отрицание всякого духовного измерения в библейском тексте. Библия всего лишь исторический памятник, а все, что говорит она о Боге, или сознательный обман населения, или, в лучшем случае, добросовестное заблуждение – Конечно, атеизм бывает разным, но нашей стране не повезло. Она получила прививку самого воинствующего большевистского атеизма, и он во многом остается актуальным по сей день. А фундаментализмом я называю, и опять-таки кто-то не согласится, представление о том, что в Библии, наоборот, все целиком продиктовано Богом в прямом и непосредственном смысле слова, а человеческая в ней всего лишь форма записи текста. Такая точка зрения тоже исключает, на мой взгляд, возможность продуктивного диалога. И сегодня, парадоксальным образом, фундаменталистские крайности у нас отлично сочетаются с атеистическими и подпитывают друг друга. Один из тех вопросов, которые мне задают чаще всего, — как можно совмещать науку и веру? Крайности всегда проще. Мне в жизни нередко предъявляли два вида требований — отказаться от веры, если я ученый, или от науки, если верующий но я не согласен ни с тем, ни с другим. Наука и вера предлагают разные подходы к одному и тому же тексту, но это различие может быть источником невроза или творческого вдохновения, смотря как подойти. Ищите. Это ключевой призыв пророков. Не считайте, что все уже лежит у вас в кармане. Не скажу, что знаю ответы на все вопросы, и тем более, что всегда их знал, что мое отношение к частным проблемам никогда не менялось. Это совсем не так. Отношения с любимой книгой в чем-то подобны отношениям с любимым человеком. Он всегда немного непонятен и неожидан, если, конечно, эти отношения живы. История появления этой книги на свет довольно длинная, и она, конечно, вписана в мою личную историю. Библию я заинтересовался еще на первом курсе классического отделения филологического факультета МГУ, как студент, изучающий античные тексты, и как юноша, только пришедший к вере и крестившийся в православной церкви. И на мой взгляд, это не раздвоенное сознание, это объемное зрение, для которого нужно два глаза, а не один. С тех пор прошло много времени, я написал о Библии и ее изучении немало статей и несколько книг, как научных, так и предназначенных для церковной аудитории. Наиболее известны среди них 40 вопросов о Библии и 40 библейских портретов которые обращены прежде всего к думающим верующим. Цель этих книг в значительной мере заключается в том, чтобы предложить верующим не бояться открыть второй глаз, понять, что научный подход может обогатить их восприятие, позволит взглянуть на текст в его полноте. Когда в covidном 2020 издательство Альпина Nonfiction, книги которого я давно уже знал и ценил, предложило мне написать научно-популярную книгу по библиистике, я согласился с радостью. Я понял, что сам давно к этому шел, аудитории, которую условно назвал «думающее православное», я сказал уже более или менее все, что считал важным, что мог и хотел сказать. А вот с читателями альпины нонфикшн, к числу которых принадлежу и сам, по сути и не начинал разговаривать. Поэтому я отобрал часть написанных статей и незавершенных черновиков, соединил их, отредактировал, дописал недостающие разделы, выслушал критику коллег и друзей, подчас острую, но потому и полезную, и предложил издательству черновую версию текста. А теперь приведу еще одну цитату совсем не из Библии. Это иронические стихи, написанные уже в новейшее время. Заодно и попытаемся их датировать с помощью критических методов, распространенных среди библиистов. «О Господи, Ты только вездесущ и волен надо всем преображением. Но чую вновь от беловежских пущ, пойдет начало с прежним продолжением» и в круг оси опишет новый круг, история бездарная, как бублик, и вновь на линии вопнярка Кременчук возникнет до семнадцати республик, и чье-то право обрести в борьбе, Конгресс труда попробует в Одессе, тогда, о господи, возьми меня к себе, чтобы мне не быть на трудовом Конгрессе. Итак, Беловежская пуща, как некое новое начало, о чем же может здесь идти речь, как не о распаде СССР, оформленном Беловежскими соглашениями в самом конце 1990-х. Других значимых исторических событий в Беловежье никогда не происходило. А в чем заключается это новое начало? На территории Украины стали возникать народные республики, причем это связано с трагическими событиями в Одессе, конечно же, это 2014 год, никак не раньше. Но факты таковы. Это стихотворение написано в 1920 году. Автором под псевдонимом Дон Аминада. Его настоящее имя Аминадав Пейсахович шпалянский Просто иногда поэтам, а равно и пророкам, удается угадать будущее. Собственно, поэтому их и называют пророками и поэтами. Или даже не угадать будущее, а просто сделать правильные выводы из всего происходящего вокруг. И если лет через тысячу некий исследователь вдруг начнет делать поспешные выводы о том, Что могло и чего не могло быть, опираясь лишь на свою внутреннюю убежденность, он говорит не с позиции науки, а как раз с позиции веры. А если верующий человек пытается думать логически и анализировать предмет своей веры, он переходит от религиозной проповеди к научному исследованию. Все взаимосвязано в этой области, все границы в значительной мере условны. Значит ли это, что между двумя подходами с точки зрения веры и с точки зрения науки нет противоречий, если правильно настроить оптику? Вовсе нет. Противоречия возникают и множатся, они заставляют постоянно перенастраивать эту оптику, но разногласия и сомнения все-таки могут быть источником не невроза, а творческого напряжения. И в области веры, и в области науки мы никогда не знаем всего, а постоянно ищем, подвергаем сомнению собственные находки и идем дальше. Мои взгляды по конкретным вопросам менялись не раз, неизменным оставалось одно. Я видел и вижу в Библии одновременно слово Божие и человеческое слово. Даже не совсем так, я вижу в ней диалог. Есть вечная и полностью непостижимая истина а есть человеческие попытки понять ее и поделиться ею с другими, ограниченные, неполные, неточные, но бесценные. Эта книга — еще один шаг в стремлении понять Библию и поделиться своим пониманием с другими. Надеюсь, что она оказалась вам полезна. Отзывы о книге вы можете отправить по адресу a.desnitskiysobaka.gmail.com